Как принимаются решения? — Ну, где твой буран? — с насмешкой встречает меня, Мурат. — Паникер, Максим, мой паникер. Пошли в кабинет. Буран в горах — самая капризная штука на свете. Впрочем, то же самое говорят моряки о штормах, о полярники о своих пургах. Ну, словно какая-то невидимая рука включила риостат. С того времени, как я напугал Мурата по телефону, порывы ветра с каждой минуты ослабевали и гасли. Буран терял последние силы, иссякал. Когда же мы подошли к управлению, с неба, мягко, как на парашютах, спускались одинокие снежинки. Типичный генеральский эффект. «Паникер!» — с наслаждением повторяет Мурат, развалившись в своем кресле. «Чего молчишь?» «Тебе хорошо, ты выспался, жалуюсь я». «Это я выспался!» — взрывается Мурат, избивчиво излагает все, что он обо мне думает. Равнодушно позевывая и смеясь про себя, я не без зависти вспоминаю, что Юлия, когда расходилась на часы, не смотрела и бездельничать не позволяла. Видимо, Мурат догадывается о моих мыслях и круто меняет направление главного удара. «А ты чего в глазах мельтешишь? Садись!» Это относится к гвоздю, который бродит по кабинету, осматривая многочисленные кубки и грамоты в витринах. «Ваши трофеи, Мурат Хаджиевич, голосом от петого подхалима?» спрашивает он. «Не твое дело». «Не мое, так не мое. Гвоздь, как человек маленький, садится на краешек стула и из-под тяжка мне подмигивает. Я и так знаю, что ваши. В спорте вас еще кавказским Жаном Клодом Кели называли». Откровенная и грубая лесть, к тому же бессовестное вранье. Преувеличиваясь, смягчается Мурат с симпатией, глядя на честную физиономию гвоздя. «Ты еще не женился?» «Нет, готовлю материальную базу. Машина, мебель. В этом роде, — туманно отвечает гвоздь, запланировавший на лето покупку новых штанов. «Вот бы вас заполучить томодой, Мурат Хаджиевич!» «Вполне возможно, — великодушно обещает Мурат». «А ты не паникер, как твой начальник?» Гвоздь корчит серьезную рожу в знак свидетельства, что он не паникер. «Ну и что ты предлагаешь?» — доверчиво, с подкупающей искренностью спрашивает Мурат. Он любит советоваться с народом, с простыми людьми, с инструкторами, горничными, вахтерами. Многие на это клюют, не догадываясь, что слушает их Мурат в полухо, а то и вовсе отключаясь. «Я?» — гвоздь с сомнением тычет себя пальцем в грудь. «Ты! А мне можно высказаться?» «Простодушный гвоздь еще не верит». «Нужно!» — весомо подтверждает Мурат, гордый своей демократичностью. «Представь себе, что тебя посадили в мое кресло. Представил?» «А вы где будете? Дурашливо интересуется гвоздь. Это не важно. Меня нет. Ты, начальник», — снисходительно объясняет Мурат. «Что ты будешь делать?» «Женюсь и в отпуск». После некоторого раздумья решает Гвоздь в Пецунду. «Ну а сейчас, сейчас какое решение ты примешь в связи с Бураном?» «Ясное дело», — уверенно говорит Гвоздь. «Всем, всем, всем объявляется лавинная опасность, выход из помещений. Тьфу, и этот тоже паникер!» Мурат сразу теряет Гвоздю всякий интерес. «Тебе что вдруг нападает он на меня? Тебе плевать, а у меня убытки!» Один день простой канатки пять тысяч, понял? На водке доберешь, на барах и ресторанах. А что с тобой говорить? Мурат безнадежно машет рукой. Спиртное по другому ведомству, как не понимаешь. Он встает, подходит к окну, смотрит на склоны. В одном он, конечно, прав, на его убытки мне плевать. Но не получит Мурат квартальной премии. Пары сережек у Юлии будет меньше, велика беда. Буран кончился, а ты паникуешь, — угрюмо бурчит Мурат. Склоны как склоны, снег выпал, ну и что? Обязательно лавины? Даже сам Аболенский говорил, что не после всякого бурана лавины. Я молчу. Пусть облегчит душу. А все-таки жаль, как поет Акуджава, что нам уже по тридцать, вместо того, чтобы честно бороться на склонах, мы обречены отныне на кабинетные распри. У меня-то способности были обыкновенные, а Мурат, не променяя спорт на карьеру, мог бы в чемпионы пробиться. «Если каждого снегопада бояться, кушкол закрывать надо», — убеждает он самого себя. «Когда мы были в Инцеле, тоже прошел буран. Они расчистили трассы и катались. Помнишь? У них сантиметров пятьдесят выпало, а у нас восемьдесят. К тому же во время снегопада они лавина сбора из минометов обстреливали». А почему ты этого не делаешь? Две зенитки даром стоят, взял бы и обстрелял. Демагук ты, Мурат, я начинаю злиться. Пять раз тебя просил дать на сезон артиллеристам квартиры, жили бы они здесь, никаких проблем бы не было. А где я тебе возьму квартиры, огрызается Мурат? Подмахнешь проект, тут же дам. Вон, смотри, расписку пишу. Ну, пошел ты со своим проектом. Не дипломатично, сейчас с Муратом нужно бы разговаривать по-иному. Он отходит от окна и с силой садится в кресло. Впервые я отчетливо вижу в его глазах откровенную неприязнь. А за что ему меня любить? За лыжи, которые отдал ему в Гренобле. Так добрые дела не прощаются. Именно с той поры Мурат стал от меня отдаляться. За Юлию, которую он у меня отбил. Так он мучится незнанием «была или не была она моей?» За то, что я единственный в кушкуле человек, который от него не зависит и не ищет его дружбы? И я тоже его не люблю. За сытую непогрешимость в суждениях, за хамство по отношению к подчиненным и, наоборот, за прикрытое широким гостеприимством раболепие перед начальством. Я тоже далеко не ангел и тоже, бывает, даю волю страстям, когда нужен здравый смысл, но, по крайней мере, выбираю друзей из тех, кому я нужен, а не из тех, кто нужен мне». Я знаю, что рано или поздно мы столкнемся, как два самосвала, учитывая наши весовые категории. Кажется, я здорово его разозлил. Отвечай одним словом, цедит Мурат, будут лавины? Вполне могут быть. Значит, вполне могут и не быть. Я не Господь Бог, я могу только предположить. «Маневрируешь?» — Мулат сужает глаза до щелчек. Подчиненный больше всего боец, когда он непроизвольно начинает говорить с акцентом. Отвечай честно! Будут лавины? Да или нет? Ну? Ага, молчишь!» Он снимает трубку, набирает номер. «Измаилов, ты? Где там Хусейн Баталов?» Пусть собирает своих людей, инструкторов и укатывает туристскую трассу. «Что? Кто тебе начальник? Хаджиев или Уваров? Выполнять!» Трубка с размаху летит на рычаги. Хорошая штука, телефон. Пар выпущен. Наполеон, у которого не было телефона, в таких случаях разбивал фарфоровый сервис. Мурат открывает папку и углубляется в бумаги, которые, видимо, очень его интересуют. Он даже хмыкает и делает рукой какую-то пометку. Явное доказательство, что он забыл о моем существовании. Переигрывает. И на глазок видно, что его грызет червь сомнения. Но чего сидишь?» — не выдерживает он. «Если хочешь чего сказать, говори!» «Теперь и мне хочется поиграть, ведь ему неизвестно, каким аргументом я запасся перед выходом из дома. Пусть это будет моя маленькая месть». Гвоздь весь извелся, так ему не терпится увидеть, как Мурат на нее отреагирует. «У меня к тебе просьба». «Какая?» — с готовностью спрашивает Мурат. Он прекрасно знает, что я могу оспорить его решение официальной бумагой и тем самым возложить на него тяжелую ответственность. Куда проще пустяковой подачкой превратить меня из врага в союзника. Позвони, пожалуйста, в каракол дежурному парайкому. Это зачем? Мурат явно озадачен. Ну, чего у тебя стоя дружелюбно продолжаю я? Про погоду спроси, самочувствие. Всегда важно знать, какое у начальства настроение. «Я бы и сам позвонил, но ну, мне счет пришлют, а ты можешь бесплатно». Мурат пристально на меня смотрит, пытаясь угадать, где здесь подвох, но я не невозмутим, и он набирает номер. «Алло, привет, дорогой! Хаджив приветствует!» С дежурным Мурат разговаривает совсем не так, как со мной. Дежурный — это значительная фигура, имеет прямой доступ к первому секретарю. В изысканных словах Мурат выражает свою радость по поводу того, что дежурный жив и здоров, интересуется, как прошла ночь и нет ли указаний. По мере того, как абонент отвечает, лицо Мурата все больше вытягивается. Это он слышит про лавину, которая в нескольких километрах от Каракола снесла ремонтную мастерскую и обрушилась на шоссе. Мурат просит передать руководству, что все меры приняты, личный привет уважаемому Сергею Ивановичу и прочее — Потом, не глядя на меня, звонит Измаилову, отменяет свое распоряжение и велит готовиться к объявлению лавинной опасности. Текст у меня уже напечатан. Я кладу его на стол. Всем, всем, всем! Из-за сильного снегопада в районе Кушкола создалась опасная ситуация. В избежание несчастных случаев приказываю...